Айлин Лин. Ари. Первая из вождей. Холод, голод, пши, массивные неандертальцы, страшные хищники, выживание на грани смерти. И вот вроде все просто. С каждым днем странностей и вопросов все больше. Справлюсь ли я? Найду ли ответы? Должна. Ради себя, ради близких, которые ждут меня дома — «Главная героиня мега-крутая». Я предупредила. Глава первая. Мелкая дрожь колотила это тело, сотрясая его изнутри. И я никак не могла понять, было ли это следствием пробирающего до мозга костей холода, который полз ядовитой змеей по полу пещеры, или же реакции на непрекращающийся сводящий с ума зуд, Тысячи невидимых иголок одновременно впивались в мою новую чужую кожу, под копной спутанных, пахнущих дымом и зверем волос, на пояснице, в нежных складках под коленями, заставляя меня беспрестанно ёрзать на подстилке из колючих еловых веток, прикрытых вонючей жесткой шкурой. Каждое движение лишь распаляло в шей, очевидно считавших данное тело своим законным домом, и я с отвращением, почти физической тошнотой, ощущала их пиршество на плоти, доставшейся мне по злой иронии судьбы. Их укусы, как и все остальное, было вовсе не сном, а жуткой реальностью. Я проверила». Щипала себя за предплечье, царапала щеки и даже укусила ладонь до крови, вскрикнула, отчего меня легнула соседка, чтобы я заткнулась. Таша, прошипела она злобно, и по интонации я поняла смысл сказанного. Боль была настоящей, мучительной. Кровь алой, теплой. Правда, неприятные ощущения от самоистязания приходили чуточку с опозданием, что вызывало вопросы. Ход в пещеру был закрыт валуном, но камень лежал неплотно, оставляя узкие щели по краям. В них жутко воя задувал ледяной ветер, швыряя мне в лицо снежную пыль, мелкую, как мука. Она оседала на коже, мгновенно таяла и, смешиваясь с грязью на щеках, наверняка превращалась в безобразные потеки. Я лежала, скорчившись, прижав колени к груди в тщетной попытке согреться, и в этой позе удавалось сдерживаться и не дергаться, чтобы не чесаться. Очаг в центре большой пещеры располагался от меня достаточно далеко, и тепло от него едва ощущалось. Огонь лениво облизывал почерневшие камни и выхватывал из мрака причудливые пугающие тени. Воздух, густой и тяжелый, был пропитан миазмами немытых тел, едким дымом и тошнотворно сладким ароматом подгнивающего мяса, висевшего в темном дальнем углу. Я медленно, осторожно, чтобы не шуметь, провела ладонью по своему предплечью. Кожа была грубой, обветренной, шершавой, как наждак. Под пальцами нащупывались старые неровные шрамы, длинные, словно от когтей или острых камней, и несколько округлых следы от ожогов или укусов. Сколько раз это тело ранили? Сколько раз оно выживало там, где должно было умереть? Я жала кулак, разжала. И убедилась, что руки, хоть и слушаются, но неспешно, будто сигнал от мозга шел, преодолевая вязкую густую преграду. «Чужое». Все чужое, не мое! Голод вдруг скрутил живот так резко, что я едва сдержала стон. Желудок сжался, пытаясь сожрать сам себя. Взгляд против воли метнулся к куску мяса, валявшемуся у края очага, темному, обугленному снаружи, покрытому копотью и пеплом, источавшему кисловатый, но все равно дразнящий запах жира и крови. В рту мгновенно выделилась густая липкая слюна. Надо же! Какое острое обоняние у моего нового тела. Но эту мысль перебила другая. Боже, я действительно хочу это сожрать? Тело требовало, разум корчился от отвращения. А еще меня мучила жажда. Губы потрескались, кожа на них хлопнула, и я чувствовала солоноватый привкус крови на кончике языка. Закрыла горящие огнем веки, прижала ладони к животу, надавила, чтобы унять тянущие голодные спазмы вдох выдох перед внутренним взором расцвели воспоминания отвлекают от физических мучений но погружая в другие душевные я не эта грязная забитая женщина которую грубо притащили сюда перекинув через плечо как охотничий трофей я арина волкова студентка четвертого курса исторического факультета новосибирского государственного университета. Я подрабатывала в лаборатории археогенетики при Институте цитологии и генетики, мыла пробирки, заносила данные в таблицы, готовила образцы для анализа, делала все то, что делают студенты, мечтающие когда-нибудь стать настоящими учеными. Мой мир состоял из общаги на Пирогово, где вечно не было горячей воды, поточных аудиторий, где я записывала лекции профессора Карташова о мустерской культуре и ашельской индустрии. Ночных дежурств в лаборатории, где я мечтала, уткнувшись в планшет, о собственном гранте, о раскопках, о своей находке, которая войдет в учебники. Я знала о них, о неандертальцах, о сапианцах, о межвидовой гибридизации, все, что можно было узнать из книг, статей и музейных реконструкций. Но я никогда, никогда не думала, что окажусь здесь лично. В самом жутком кошмаре представить не могла. Зажмурилась сильнее, и едкий дым пещеры под силой моего воображения сменился озорным чистым запахом работающей аппаратуры в лаборатории. Последний день... Боже, то 1 марта 2055 года я запомню навсегда. Институт цитологии и генетики получил грант на тестирование нового экспериментального метода визуализации генетической памяти. Рискованный проект на стыке нейробиологии и квантовой физики – Который должен был позволить не просто прочитать код, а увидеть отрывки воспоминаний, зашитых в так называемый мусорный ДНК. Игорь Петрович, профессор и куратор проекта, седой, вечно уставший, с прищуром Близоруково, объявил, что им нужен доброволец на десятый по счету тест. Первые прошли ошеломляюще успешно. Аспиранты и младшие научные сотрудники по очереди ложились под установку, и каждый раз результат был схожим. Легкое головокружение, вспышки света под веками, обрывки смутных образов. Ничего конкретного, но и ничего опасного. Кто-то видел лес, кто-то огонь, кто-то даже участвовал в какой-то охоте, слышал голоса, но не смог разобрать слов. Система работает стабильно. Резюмировал Игорь Петрович, просматривая данные на мониторе. Но визуализация слабая, нужен субъект с более выраженными маркерами древних миграций в геноме. И посмотрел на меня. Я знала, что мой геном идеальный. Все работники института делали тест ДНК, потому что было бесплатно и жутко любопытно. В моем случае результаты показали редкую смесь. Алтайская линия, неандертальский след, денисовский компонент, европейская примесь. Генетический коктейль идеальный для исследований межвидовой гибридизации. «Арина!» — позвал меня Игорь Петрович — «Не хочешь попробовать? У тебя отличные данные. Высока вероятность, что тебе получится увидеть и услышать больше остальных». Я задумалась на мгновение. В принципе, я ничего не теряю. А по итогу передо мной могут открыться кое-какие перспективы. Обучение в универе подходит к концу, и получить постоянную работу в институте — вполне неплохой старт для любого выпускника. «Я согласна», — решилась я. «Ну вот и отлично». «Ребята, готовьте установку!» Я помню холодный гель на висках, липкий и пахнущий спиртом. Мягкие щелчки датчиков. Гул, нарастающий не снаружи, а внутри черепа, будто кто-то включил огромный резонатор прямо в мозгу. Неприятная вибрация, а потом был свет — ослепительная, всепоглощающая вспышка, разорвавшая мое сознание, саму ткань реальности, и за ней последовал чудовищный, нечеловеческий холод, который не заморозил, а именно выжег мое нутро. Я помню ощущение падения, но не просто в бездну, а сквозь себя, свою жизнь, сквозь мириады чужих жизней, сквозь шелест листьев кинго и рев соблизубых кошек, пока, наконец-то, не ударилась об землю этого ледяного первобытного мира. Очнулась я уже от боли иного толка, вполне реальной, ныли мышцы всего тела, а когда я осознала себя целиком, почувствовала странное. Кто-то бесцеремонно волок меня по снегу, что-то грубо-гортанно порыкивая. Картинка сменилась. Мама, папа, братишка. Они сейчас, наверное, только пришли домой. Мама приготовит вкусный ужин, накормит отца и сына, позвонит мне, но я не отвечу. Близкие встревожатся, начнут трезвонить в общагу, универ, или же Игорь Петрович свяжется с ними первым. Я представила реакцию родителей, их шок, недоверие. И я, быстро зажав рот ладонью, чтобы погасить всхлип, уткнулась лицом в вонючую шкуру. Надеюсь, Славка поможет им справиться с горем. «Братишка, вся надежда на тебя. Чтобы не свихнуться от отчаяния, я ухватилась за другую мысль. Через неделю должны были начаться областные соревнования, к которым я готовилась полгода. Вставала в пять утра на пробежке, таскала железо в зале, отрабатывала комбинации до тех пор, пока руки не немели. Тренер Валерий Степанович». «Рассчитывал на меня. Говорил, что в этом году у меня есть все шансы выйти на региональный уровень, что я техничная, быстрая, с характером». «Волкова, ты у меня золото возьмешь, я это точно знаю, только не расслабляйся!» «Проворчал он на последней тренировке. А теперь что? Он ведь так на меня рассчитывал. А я его, выходит, подвела». Я провела ладонью по грязной щеке, смахивая слезы, и уставилась невидящим взором в черный свод. Эти воспоминания удручали и вовсе не способствовали поднятию настроения, впрочем, что горевать о том, что изменить нельзя. Поэтому стоит сосредоточиться на окружающей действительности. Надо думать, анализировать. Вдох-выдох, вдох-выдох. Нужно успокоиться, чем-то отвлечься взгляд зацепился за стену пещеры напротив где я с трудом различила какие то насечки линии прищурилась напрягая зрение не наскальная живопись тут нет фигур животных нет охотничьих сцен скорее некие символы короткие глубокие зарубки идущие группами счет календарь я видела подобное на раскопках метки для подсчета дней лунных циклов добычи но одна линия показалась мне странной, слишком ровной, слишком прямой для того, чтобы быть процарапанной куском кремния или обломком кости. Будто ее вырезали, а не выцарапали. Я моргнула, вглядываясь, пристальнее, но пламя дрогнуло, метнуло тень, и изображение утонуло в темноте. Наверное, показалось, и это просто игра света. Итак, меня бросили у входа в пещеру. Глубокая. Неровная полость в скале метров десять в ширину и уходящая в темноту еще дальше. Свет от костра вырывал из тьмы свисающие с потолка корни каких-то деревьев. Я снова принюхалась, пытаясь разобрать смесь запахов на отдельные составляющие, отдающий горечью дым, смешанный с чем-то более пряным, возможно, можжевельником, чтобы замаскировать запах разложения. Тянуло прогорклым жиром, им явно смазывали что-то. Шкуру при выделке, кожу для защиты от обморожения. Ко всему этому добавлялось нечто кислое. Моча? Да, она, И ею тянуло откуда-то из дальнего угла, где, видимо, было отхожее место. И под всем этим глубже, тяжелее кровь. ее запах въелся в камни пола, в стены, в саму суть этого места. Я, чтобы было лучше видно, приподнялась на локтях и медленно осмотрелась. Переводила взгляд от одного тела к другому, считая. Их было много. У самого очага, ближе всех к теплу, спали пятеро мужчин. Все они ужасали своими размерами. Массивные, с бычьими шеями и широченными спинами, покрытыми шкурами, под которыми угадывались пласты мышц крупные, с покатыми лбами, тяжелыми надбровными дугами головы, со спутанными гривами волос. Я бы назвала их классическими неандертальцами, какими я их представляла по реконструкциям, но... Что-то в их внешности было не так. Что-то смущало меня, и я пока не могла понять, что же именно. Рядом с ними спали не менее устрашающего вида женщины. Еще шестеро мужчин лежали от этих чуть в стороне, и они показались мне иными, стройнее, с менее покатыми лбами. Сапиенсы. Или гибриды. Женщин насчитала восьмерых. Пять из них, коренастые, мощные, с широкими бедрами и короткими внушительными конечностями, спали, прижавшись к крупным самцам у очага. Остальные мельче, изящнее. Одна совсем молодая, лет семнадцать и не больше с гладким лицом и тонкими запястьями, лежала ближе ко мне. И дети. Боже, их было больше десятка. Я насчитала минимум пятнадцать маленьких тел, скрученных клубками под шкурами. Кто-то с матерями, кто-то отдельной кучкой, сбившись вместе для тепла, как щенки или котята. Один младенец, совсем крошечный, копошился у груди спящей женщины, чмокая и попискивая во сне. Рядом с ним лежал еще один малыш постарше, года три-четыре, с копной светлых, почти белёсых волос. Я снова задумчиво посмотрела на тех мужчин, что спали у очага. Создавалось впечатление, что они и их женщины пришлые, что это племя изначально не их. Они заявились, убили вождя, стали править. Интуиция подсказывала, что я близка к истине. Самый крупный, без всяких сомнений, являлся вождем. Даже во сне он доминировал. Лежал в самом центре, ближе всех к огню. Его массивное тело занимало едва ли не половину пространства очага, раскинувшись с той небрежной уверенностью, которая не терпит возражений. Лицо было повернуто в мою сторону, и я при свете дрогнувшего пламени разглядела шрамы. Один, широкий и неровный, тянулся от правой надбровной дуги через всю щеку и скрывался в косматой бороде. Другой тоньше пересекал переносицу. Третий, совсем свежий, олел на ключице. Боевые раны. Он заработал эту власть силой и пролитой кровью, а не наследством. Рядом с этой пятеркой, буквально в пределах вытянутой руки, прямо в землю были воткнуты копья с тяжелыми каменными наконечниками. «Привычка!» отточенная до инстинкта, спать так, чтобы в случае опасности схватить оружие за долю секунды и встретить врага уже вооруженным. И был в пещере кое-кто еще. Я перевела взгляд на старуху. Она лежала в стороне, отгородившись от остальных какой-то непонятной кучей из костей и камней, в центре которой в каменной чаше горел огонь поменьше. Тело ее было иссохшим, спина сгорбленной, но лицо с глубокими морщинами, прорезавшими кожу, как трещины в древней коре, даже во сне пугало своим жестким выражением. Рядом с ней покоилась толстая, гладкая за годы использования палка с зарубками у рукоятя посох, символизирующий ее непростой статус, шаманка, ведунья, лекарка. Я читала о таких первобытных сообществах всегда были те, кто лечил травами, заговаривал раны, общался с духами. Они стояли в необычной иерархии, ни воины, ни охотники, но их уважали, боялись, слушались. Что же, я стала частью самого настоящего клана. Полноценное функционирующее сообщество смешанного типа минимум из 30 особей со своей структурой и жесткой иерархией. Альфа-доминирование, патриархат с элементами геронтократии, наличие ритуального лидера-шаманки. По этнографическим исследованиям я помнила, что чем ты ближе к теплу и свету, тем выше твое положение. Я лежала почти у самого входа, там, где ледяной ветер кусал с особой яростью, где снежная пыль оседала на шкурах, превращаясь в ледяную корку. Самое низкое, самое холодное место — «Место чужака. Положение трофея. Я поёжилась, чувствуя, как унижение из едкого, горького комка где-то в груди трансформируется в глухую злость. Руки сами собой сжались в кулаки. Грязные, обломанные ногти впились в ладони. Нет, я не буду жертвой. Я выживу вопреки всему». Рассвет пришел незаметно, и не через окно, не лучом солнца, пробивающимся сквозь щель в шторах, а через изменение звуков. Ветер стих, его завывание сменилось тихим, почти ленивым посыствованием. Где-то снаружи крикнула птица, ворон, кукша. И следом, как по сигналу в пещере началось пробуждение. Первой зашевелилась та девчонка, спавшая неподалеку, и злобно меня пнувшая. Она резко села, тряхнула головой, и спутанные грязные волосы разметались по плечам, окутавшись едва заметным облаком пыли и... перхоти. Что это такое белесое было? Зрение нового тела, как и обоняние, тоже удивило своей остротой. На секунду замерла, прислушиваясь. Инстинкт, отточенный до автоматизма. Потом поднялась и тенью скользнула к очагу, стараясь не задеть спящих соплеменников и вождя с его воинами. Я даже дыхание задержала, наблюдая за ней, чтобы ничего не пропустить. Вот она наклонилась к кучке хвороста, взяла сухие ветки ели, тонкие прутья ивника и осторожно, почти нежно подбросила их в угасающие угли. Наклонилась, подула один раз, второй, и огонь вспыхнул, осветив ее лицо, Не такое массивное, как у крупных самцов и тех коренастых женщин. Челюсть уже, скулы выше, лоб вертикальнее, подбородок выраженнее. сапиентные черты. Гибрид первого поколения? Пока я размышляла, девчонка уже вернулась к своему спальному месту и без лишней суеты накинула на плечи потертую, но еще целую шкуру, после чего направилась к входу. На мгновение остановилась. Бросила на меня равнодушный взгляд, будто посмотрела на камень или на кучу костей у стены, и вышла, ловко отодвинув валун, ровно настолько, чтобы протиснуться в щель. Тут же внутрь пещеры ворвался ледяной воздух, и я сжалась, инстинктивно поджав колени. Следом зашевелились еще двое. Мужчина средних лет, жилистый, с длинным шрамом поперек груди, и мальчик лет десяти-двенадцати, тощий, с торчащими ребрами. Они поднялись почти одновременно, коротко, понимающе переглянулись и направились к дальнему углу, туда, откуда тянуло кислым запахом мочи, отхожее место. Я отвела взгляд. Некоторые вещи не стоило наблюдать слишком пристально, если хочешь сохранить остатки достоинства. Еще одна женщина, массивная, широкими бедрами и мощными руками, села, зевнула так, что я услышала хруст челюсти и потянулась к туиску у очага. Подцепила его, наклонила, сделала несколько жадных глотков. Вода. Она вытерла рот тыльной стороной ладони, икнула и поставила сок обратно. Рядом с ней заворочился один из детей лет пяти, с скопной черных волос, он тихо заскулил, протягивая ручонки. Женщина, по всей видимости являвшаяся его матерью, низко предупреждающе рыкнула, и ребенок мгновенно замолчал, съежился. Она притянула его к себе, сунула ему в рот какой-то кусок темного, жесткого даже на вид мяса, и мальчик тут же вгрызся в него сопя и чавкая. Дисциплина, никаких криков, ведь шум привлекает хищников. Я обо всем этом читала в книгах, записывала на лекциях, но увидеть вживую, прочувствовать на себе эту жесткую, безжалостную логику выживания было совсем другим опытом и тут я почувствовала чей-то пристальный взор. Кожа пошла мурашками. Старуха сверлила меня своими тяжелыми черными глазами. Она не пошевелилась, не села, просто открыла глаза, и эти глаза, маленькие и глубоко посаженные, но острые, как кремниевые осколки, уставились прямо на меня, не мигая, изучающая. Я затаила дыхание. Потом старуха медленно с хрустом в суставах, села, подтянула к себе посох и, опираясь на него, поднялась. Накинула на плечи шкуру, шитую из нескольких кусков, заячьих, лисьих и еще чего-то пятнистого, и заковыляла к дальней стене, туда, где в тени я различила кучу каких-то узлов, связок. Лекарственное растение. Она опустилась на корточки, начала копаться, монотонно и ритмично, почти как заклинание, бормоча что-то себе под нос. Доставала пучки, нюхала, откладывала одни, другие прятала обратно. Потом выбрала три связки. Одну с желтоватыми сухими цветками, вторую с темными, почти черными корешками, третью с какими-то красными сморщенными мелкими ягодами и поковыляла обратно к своему мини-очагу. Присела, положила травы на плоский камень у огня, достала костяное шило и начала перетирать корешки, размалывая их в порошок. Движения были медленными, но уверенными. Она делала это сотни раз за свою такую непростую жизнь. Один из приближенных к вождю мужчин сел, потянулся, почесал спину и зевнул. Огляделся, увидел старуху за работой, коротко уважительно ей кивнул и поднялся. Выдернул свое копье из земли, проверил наконечник, провел пальцем по краю, накинул шкуру и вскоре покинул пещеру. Охотник пошел на разведку или чтобы осмотреть ловушку? Наверняка. Утренняя проверка территории, оценка погоды и состояние снега. Ведь зима в плейстоцене не прощала ошибок. Еще двое таких же массивных проснулись следом и сразу направились к мясу в углу. Там на крюках из рогов висели части обгоданных туш. Один из них сорвал длинные, толстые, с остатками мяса ребра и притащил кочегу, сунул прямо в огонь, не церемонясь, и уселся рядом, ожидая, когда мясо прогреется. Второй мужчина схватил крупную трубчатую кость и начал выскребывать костный мозг ногтями. Чавканье, хруст, сопение, звуки завтрака в первобытном мире. Мой желудок свело так, что я снова согнулась пополам. Боже, как же я хочу есть! Настолько, что, наверное, сожру даже голую кость. Проснулся один из самых младших детей, заплакал и пополз к матери. Таня, открывая глаз, сунула ему грудь, и ребенок замолчал, присосавшись. Тут вернулась девчонка, в руках она несла подобие корзины, наполненной чистым белым снегом. Она высыпала снег в берестяной тую сок, поставила у самого края очага, чтобы тот растаял, ведь вода была не менее цена, чем мясо и тепло. Еще одна женщина взяла скребок, плоский кусок кремния за зазубренным краем и шкуру, наполовину обработанную, и устроилась у стены подальше от очага. Начала скрести, счищая остатки жира и пленок. К ней примкнула девочка лет восьми, и костным шилом принялась прокалывать дырки в другой шкуре, готовя ее к сшиванию. «Обучение. Передача навыков». И вот зашевелился вождь. Все в пещере едва заметно напряглись. И я почувствовал это напряжение, как чувствуешь изменение давления перед грозой. Он сел резко, одним движением, встряхнул голову, огляделся, медленно оценивающе задержал взгляд на старухи, Она кивнула ему, не прекращая растирать травы, потом на мужчинах у очага, те отвели глаза, потом на мне. Я замерла, как мышка перед взором огромного голодного кота. Его глаза были темными, почти черными, глубоко посаженными под тяжелыми надбровными дугами. Он смотрел на меня так, как смотрят на вещь, невраждебно, с интересом оценивающе, жива, цела убежит ли отвел взгляд поднялся и схватив свое копье покинул пещеру не оглянувшись его соплеменники едва заметно с облегчением выдохнули мужчины снова заговорили женщины продолжили работу дети зашевелились жизнь вернулась в привычное русло я лежала вжавшись в шкуру он не убил меня даже не подошел значит я ему пока не интересно И тут меня зарило. Я поняла, что меня смущало во внешности вождя и его приближенных. Во-первых, рост. Да, они были массивными, но слишком высокими. Метр семьдесят, может быть, даже больше. Настоящие неандертальцы редко превышали отметку в сто шестьдесят пять сантиметров. Приземистые и коренастые, будто сама эволюция прижала их к земле, чтобы лучше сохраняли тепло. А эти... Почему они такие рослые? Во-вторых, конечности. У настоящих неандертальцев они должны быть короче и компактнее. Тут же будто кто-то взял правильные пропорции и растянул их. В-третьих, лица. Выступающие надбровные дуги, но лоб уходил назад не так резко, как должен был. И подбородок, несмотря на тяжелые челюсти и спутанные бороды, я разглядела намек на подбородок. Слабый, едва заметный, но он был, а у неандертальцев подбородок отсутствовал напрочь, это сапиенская черта. Гибриды? А тогда почему они настолько массивны? И почему черты смешаны столь странно? Я тихо выдохнула, чувствуя, как по спине ползут мурашки. Что-то здесь было не так, что-то фундаментально неправильное. Они походили на неандертальцев, но при этом отличались от них. Тут со своего места встала старуха, отвлекая меня от размышлений. Она взяла тую сок с растопленным снегом и направилась ко мне. Сердце ухнуло вниз. Она подошла, остановилась в шаге, посмотрела сверху вниз и протянула тую сок. Я не двигалась, боясь ошибиться и разгневать шаманку. Она коротко, зло что-то рявкнула и сунула тую сок мне почти в лицо. Пей, дура! Я медленно дрожащими руками взяла тару. Вода была мутноватна и пахла странно. Сделала глоток затем еще один, чуть не поперхнувшись от жадности, еще глоток, еще горло болело, но воды хотелось больше, еще больше. Старуха резко выхватила сок из моих рук, буркнула что-то недовольное и поковыляла обратно. Я осталась сидеть, вытирая рот, и вдруг поняла она меня напоила! Значит, я ей нужна живой. Но зачем?